Интерлюдия. Никос Одиссей Андракис в который раз благодарит судьбу за то, что не ушел из жизни на день раньше, как изначально планировал. Сидя в своем кабинете, он невольно возвращается мыслями к тому переломному моменту, который навсегда изменил его жизнь. Заслуженный полковник морской пехоты в отставке начал свой путь простым матросам в рядах ВМФ Греции. Благодаря своим лидерским качествам, стратегическому мышлению и боевым навыкам, он быстро поднимался по карьерной лестнице. Он всегда гордился своими достижениями, но никогда не позволял этой гордости перерасти в высокомерие. За годы службы... Никос участвовал в многочисленных десантных операциях в ходе Гвианской войны между Испанской и Французской империями на стороне последней, как давнего союзника Греции, а также в горячих точках по всему миру в составе международных миротворческих сил. Каждая миссия оставляла свой след в его душе. И триумфы, и потери товарищей, и горечь от невозможности вернуть каждого из ребят домой. Живыми. «Одиссей» прошел подготовку не только в Греции, но и в Королевской военно-морской академии Французской империи, освоив передовые методики ведения боя на суше и на море, а также тактику взаимодействия с другими родами войск. Эти знания и навыки не раз спасали жизни. и его собственную, и его подчиненных. Со временем Никос возглавил собственный батальон морской пехоты, с которым успешно провел ряд сложнейших операций. Его подразделение отличалось высокой мобильностью, умением быстро захватывать плацдармы и вести бой в любых условиях. Он всегда испытывал отеческую гордость за своих ребят, за их выучку, мужество и самоотверженность. Высшим его достижением оставалось освобождение захваченного танкера «Геркулес» в Гибралтарском проливе всего за три года до прихода сопряжения. Группа боевиков, действовавших якобы от имени сепаратистов Каталонии, а по факту по прямому указу испанского императора – Захватило в проливе проходящий мимо круизный лайнер вместе с греческим танкером, перевозящим опасные химикаты. Террористы угрожали взорвать оба судна, если их требования не будут выполнены. После провала переговоров было принято решение силой освободить заложников. Учитывая специфику операции на воде, а также потенциальную опасность взрыва и химического заражения, к операции был привлечен его батальон. В ходе грамотно спланированного штурма террористы были обезврежены. Среди пленников никто не погиб, отделались ранениями легкой и средней тяжести, что считалось поразительным успехом, учитывая количество захваченных гражданских. За годы службы Одиссей получил множество наград и повышений, став одним из самых уважаемых офицеров греческой морской пехоты. Однако кульминация его карьеры стал не выход на заслуженную пенсию, а комиссация. Комиссация. Увольнение военнослужащего в запас по состоянию здоровья на основании заключения военно-медицинской комиссии. Неоперабельная злокачественная опухоль. Диагноз, прозвучавший как приговор. Не имея семьи или близких, Он остался один на один со своей болезнью. Сослуживцы и бывшие подчиненные старались стать для него опорой, но несгибаемый офицер погрузился в чернейшую депрессию. Никас чувствовал, как жизнь утекает сквозь пальцы, а он бессилен что-либо изменить. Бессмысленное и бесцельное существование, неминуемо грозящее ему дикой болью, потерей когнитивных функций, позором и, наконец, смертью, это не тот путь, который Одиссей выбрал для себя, будучи еще ребенком. Он решил, что уйдет из жизни на своих условиях. Крепче всех обнимает только петля. Горько усмехался он про себя, уставившись в окно пустым взглядом. Надев свою парадную форму, офицер уже был готов нажать на спусковой крючок и разметать свои мозги по кафелю в ванной, когда в дверь его дома постучали. На пороге стоял мелкий, болезненный пацан, сын его соседей, которых он едва знал. Парнишка, запинаясь и всхлипывая, объяснил, что его котенок забрался на дерево во дворе Никоса и не может слезть. Родителей не было дома, а он не знал, к кому еще обратиться за помощью. Одиссей, сначала раздраженный, что его прервали, все же не смог отказать ребенку. Что-то дрогнуло в его душе при виде этих заплаканных. умоляющих глаз, он вышел во двор и после нескольких неудачных попыток сумел снять перепуганное животное светки. Малец был вне себя от радости. Сквозь слезы он благодарил Никоса, называя героем. С неприятным осадком на душе мужчина вернулся к себе. И, рассверепев на себя самого, эту жизнь и все мироздание, разгромил кухню. Он кричал, пока не охрип, бил кулаками стены, пока костяшки не начали кровоточить. Однако пулю так и не пустил, потому что понял, у него еще остались незаконченные дела в этом мире. И если сегодня он смог стать героем для одного ребенка, то, возможно, сможет сделать что-то значимое и для других. Ночью же все изменилось. Электромагнитная вспышка невообразимой силы вывела из строя всю электронику. С небес падали самолеты, поезда сходили с путей, горели электростанции и другие промышленные объекты. Первый месяц после прихода сопряжения показался ему настоящим адом. На улицах творилось невообразимое. Толпы перепуганных людей метались в панике, крики, вопли, мольбы о помощи. А твари, эти кошмарные твари, выныривали из ниоткуда и кидались на всех подряд. Рвали, кромсали, пожирали заживо. Дома рушились, словно карточные. Трескалось дорожное полотно. Торговые центры превращались в смертельные ловушки, скотобойни, из которых было невозможно выбраться. Многие тогда просто застыли в ступоре от шока и ужаса. Но годы службы, тренировок, военных операций Все это взяло свое. Его тело само рвануло вперед, мозг переключился в боевой режим. Ника сбросился к ближайшему дому, стараясь спасти своих соседей. Родители к этому моменту уже погибли, но того мальца... Его он смог отыскать в подвале, забившегося в коробку со старыми куртками. Отыскать и уберечь от смерти. Вместе с ним офицер хватал всех гражданских, до кого мог дотянуться, и отводил в свой дом. Там имелись каменные стены, хоть какое-то укрытие. Их туда набилось, наверное, под сотню. Испуганные, растерянные, ничего не понимающие люди. Да, Одиссей и сам мало что понимал, но надо было что-то делать, как-то... организовывать выживание. Вооружив этих бедолак из собственных запасов, он смог побудить их выйти на улицу, чтобы спасти остальных. Многие погибли в те страшные часы, но какая-никакая тактика и четкое командование помогли спасти еще больше жизней. А сам Никас обрел класс, который позволил ему более эффективно командовать бойцами. повышать их боеспособность и убийственную мощь, получать часть арканы, зарабатываемой воинами под его руководством. Уже позже он узнал, что его мелкий городишко легко отделался. В нем не оказалось супернов и действительно сильных квазаров. Те, что появились, влекомые запахом крови, ушли в сторону близлежащего мегаполиса. В последующие дни Никас распределял обязанности, посылал добровольцев обшарить соседние дома в поисках всего, что могло пригодиться. Еда, одежда, медикаменты, оружие и боеприпасы. Вещи первой необходимости. И ведь справились же. Каким-то чудом смогли продержаться эти первые, самые страшные дни. Каждый вносил свой вклад, каждый делал, что мог. Готовка, уход за ранеными, охрана периметра — все это легло на плечи таких же потрясенных, но не сломленных людей. А он тем временем пытался найти своих сослуживцев, боевых товарищей, выйти с ними на связь. Верил, что вместе они смогут защитить больше гражданских. Люди прочесывали дом за домом и ведь находили выживших. Те, кто уцелел в первой губительной волне, стягивались к созданному убежищу, как мотыльки на свет. Одиссею удалось отыскать вначале своего заместителя Драгорада, потом иных ребят из батальона. Их осталось гораздо меньше, чем хотелось бы, но каждый из них... Стоил десятка иных бойцов. Собравшись вместе, они уже смогли давать отпор монстрам, защищать ближайшие кварталы. Даже делали вылазки на поиски других групп выживших. Постепенно Дом Одиссея стал своеобразным опорным пунктом, маяком надежды для всех, кому повезло уцелеть. Его группа принимала каждого – Делилась последним. Училась жить заново в условиях нехватки ресурсов, давлеющей опасности и невообразимой силы чудовищ из иных миров. Потерь было много. Невыносимо много. Редкий день обходился без похорон, если вообще оставалось что-то подходящее для костра или могилы. Между выжившими обострились конфликты социальные, среди которых ему приходилось умело лавировать и гасить в зародыше любые споры, способные поставить под угрозу всю группу. Не желая того, он вновь стал лидером, а выжившие смотрели на него с надеждой и ждали его решений. Он назвал свой клан «спартанцами». В знак того, что они будут стоять до конца, чего бы это ни стоило. Оглядываясь назад, он поражался, сколько всего им довелось пережить. С чего все начиналось? С кучки перепуганных, растерянных людей, потерявших почти все. Однако они выстояли. Не дрогнули, не отступили. И сейчас не отступят. Именно богатый боевой опыт, лидерские качества и тактические навыки, полученные за годы службы, позволили Одиссею успешно руководить своим кланом и вести бойцов в бой уже в реалиях сопряжения. Вот только порой накатывала такая тоска, такое отчаяние, что хотелось вновь залезть в петлю. Казалось... что все бессмысленно, что уцелевшие лишь отсрочили неизбежный конец, а он сам не способен ничего кардинально изменить, только растягивает медленное нисхождение всей земной цивилизации прямиком в могилу. За маской несгибаемого Одиссея прятался обычный человек, старый, уставший, измотанный. Совсем не тот, кто выведет их всех к свету. Однако он держался, даже когда не оставалось душевных сил на новый шаг, даже когда хотелось сдаться, в надежде, что завтра все же будет лучше, чем вчера, что однажды для земли забрезжит надежда на новое будущее. И надежда оправдалась. Случайное знакомство с чокнутым ковбоем, который обещал, что второй этап может изменить все. Конкретный рубеж — понятная цель для всей планеты. Достигни ее и... Что? Он надеялся, что кровь перестанет литься. Очень надеялся. И, несмотря на весь ужас сложившегося положения, Никас каждый день мысленно благодарил мальчишку и его котенка за то, что они, сами того не ведая, спасли ему жизнь. Потому что минутная слабость не перечеркнула все, чего он добился и чего еще мог добиться. Потому что вновь он ощутил себя нужным, вновь осознал свое предназначение. «Борись до последнего вздоха! Делай, что можешь, с тем, что имеешь там, где ты есть!» «Полковник, отряд готов!» Глухой голос Драгорада звучит со стороны распахнутой двери. «Можем выдвигаться!» И это вырывает Одиссея из плена собственных мыслей. «Точно не будем захватывать тяжелую технику?» Интересуется высокий бритый серп. «Мы же на переговоры едем, а не на войну!» невесело хмыкает Никас. «Сейчас между ними совсем небольшая разница», пожимает плечами Мишутка. «И я буду чувствовать себя гораздо спокойнее, зная, что спину нам прикрывает Спарка». Спарка Две авиационные пушки или пулеметы, смонтированные на одной установке. «Пока обойдемся добрым словом», – замечает грек. «Пистолет достать всегда успеем». Через четверть часа и один прыжок из телепортариума Одиссей въезжает на территорию форпоста клана «Дикая Орда», расположенного в Северной Германии. в самом сердце владении Евроальянса. Хотелось изучить базу со стороны, нежели появляться сразу в ней, подставляясь под чужие стволы. Массивные ворота со скрипом открываются, впуская его в внедорожник. Никос хмурится, оглядывая укрепления. Бетонные блоки, рвы, колючая проволока. Не форпост. а настоящая крепость. И это на чужой земле. Похоже, эти ребята не собираются никуда уходить. Мрачные мысли курсируют в голове, отвлекая от предстоящего разговора. Водитель паркуется у главного здания, и Одиссей в сопровождении своего верного заместителя, адъютанта, телохранителя и старого друга Драгорада выходит из машины. Их встречает мускулистый албанец с автоматом наперевес и знаком приглашает следовать за ним. Пока они идут по узким коридорам, Никос размышляет о предстоящей встрече. Он уже успел навести справки у бывших коллег по цеху. Главу клана «Дикая Орда» зовут Энвер Хоти, прозвище «Вепрь». Бывший уголовник, бывший офицер освободительной дружины Косова, бывший террорист. Много всего бывшего, но в сухом остатке опасный тип. Энвер сколотил свой клан из ветеранов многочисленных балканских конфликтов. Жестокие, безжалостные, привыкшие брать свое силой. И у них хватило тупости или безрассудства, чтобы вторгнуться на территорию Гарма. Одиссей вздыхает. Отчасти он понимает ярость Видара. В нынешние времена важна не сама Земля, а проекция силы – видимость безусловного авторитета. Если не можешь удержать свое, покажешься слабым, и тогда вчерашние друзья накинутся на тебя со всех сторон, растерзав на месте. Однако сейчас не время для войны между выжившими. Нужно попытаться решить дело миром ради общего блага. Охранник открывает дверь, и Никас в сопровождении Мишутки входит в просторный кабинет. За массивным столом восседает сам Энвер Хоти, Смуглый коренастый брюнет с курчавой короткой бородой, бычьей шеей и сплющенным носом, явно не раз в драках. Он меряет гостя тяжелым взглядом и кивком предлагает сесть. Энвер, вепрь, хоти. Вид, человек. Класс, подрывник. Редкость, серебро. Способности, саперное чутье, кластерная бомба, взрывная стойкость. Ранг, квазар. РБМ, 1012 единиц. Клан, дикая орда. Должность, глава. Статус, Заинтересован «Приветствую, вепрь!» Одиссея пускается в кресло напротив «Спасибо, что согласился встретиться» «Ради такого гостя! Всегда пожалуйста!» Хмыкает албанец, и в его голосе слышится едва уловимая насмешка «Как сам? Как дела в клане?» «Дела идут. Неплохо. Потихоньку восстанавливаемся после последних стычек. А у вас, я смотрю, прямо рассвет. Мощный форпост отгрохали!» Кабан довольно ухмыляется и разливает по стаканам крепкую ракию. «Да, грех жаловаться. Осваиваем новые территории». «Расширяемся! Жизнь продолжается, несмотря ни на что!» Он протягивает Никасу стакан и поднимает свой в приветственном жесте. «За встречу новых друзей!» Они пьют, и Одиссей чувствует, как обжигающая жидкость прокатывается по пищеводу. Самое время переходить к делу. «Энвер!» «Я приехал! Не просто так!» Он ставит стакан на стол и смотрит прямо в глаза собеседнику. «Нужно поговорить!» Лицо кабана мгновенно становится настороженным. Улыбка никуда не исчезает, но глаза холодеют. Никас продолжает. «Думаю, ты знаешь, зачем я здесь!» «Этот форпост, как и другие, что вы построили, находится на территории Евроальянса, на землях Гарма». «А ты что у него? На побегушках?» — ухмыляется собеседник. «Энвер!» — предостерегающе смотрит на албанца офицер, и его голос холодеет. «Сорок лет!» «Как Энвер!» — вепрь невозмутимо закуривает. «После сопряжения все границы к чертям полетели. Твое только то, что можешь защитить. Иначе говоря, кто успел, тот и съел». «Это так не работает», — качает головой Одиссей. «У каждого клана своя зона ответственности». Своя территория И вторгаться на чужую Все равно, что плюнуть в лицо Брось, Никас, фыркает вепрь Это не вторжение, а стратегическое освоение Мы никого не трогаем сами по себе Повторю, земля принадлежит тому, кто может ее удержать «Силой, если потребуется!» Он откидывается на спинку кресла и складывает руки на груди. Всем своим видом излучает уверенность и неуступчивость. Одиссей вздыхает. Похоже, по-хорошему договориться не получится. «Послушай!» Он старается говорить как можно убедительнее. Сейчас не время для расприй. Там снаружи куча тварей, которые только и ждут, чтобы мы передрались. А еще другие инопланетные кланы, которые не прочь отхватить кусок пожирнее. Мы должны держаться вместе, а не грызться за клочки земли. Мы? Это кто? фыркает Хоти. «Ты или твои союзнички помогали нам хоть раз? Впрягались за нас, когда отморозки хотели угнать в рабство наших людей? Защитили нас от твари, что по сектору шастала и всех кошмарила? Приоритетная цель, возможно, слышала такой? Так вот, он скалится». «Я никому ничего не должен. Мы сами по себе выживаем, как можем. И если для этого придется потеснить кого-то, что ж, значит, так тому и быть». «Ты ошибаешься. Вы уже получили нашу помощь. Когда к селари собирались вырезать всех людей... «Егерь остановил их!» «Благодаря этому мы с тобой можем сейчас беседовать!» «Да, да!» — отмахивается Энвер. «Видел я ту дешевую постановку! Весь чат засрали своей пропагандой и дифферамбами в адрес этого ушлепка!» Толкнул какую-то речь, покричал на камеру, А я должен уши развесить и поверить, что он хоть что-то для нас сделал. Где те армии, которые он предположительно разбил? У него в голове, на страницах вашего плана, созданного, чтобы прогнуть все независимые кланы. Ищите другого идиота. Ника схмурится. Он чувствует, что-то тут нечисто. Слишком уж нагло ведет себя вепрь, будто козыри в рукаве прячет. «Гарм этого так не оставит», — говорит он, внимательно следя за реакцией собеседника. «Он уже грозился стереть вас в порошок, если не уйдете. И поверь, я хорошо знаю Видара». «Он не шутил!» Энвер неожиданно разражается хохотом. Смеется так, что на глазах выступают слезы. «Ой, напугал ежа голой задницей!» выдавливает он сквозь смех. «Можешь передать этой бешеной шавке, что мы его не боимся? У нас есть, чем ему ответить!» «Хочет драки! Пусть приходит!» «Ты никак союзников отхватил?» Осторожно спрашивает Никас. «Каких-нибудь отморозков из диких кланов?» Вепри загадочно улыбается и подмигивает. «Вроде того, скажем так, нашлись добрые люди, готовые оказать поддержку!» Тут додиссея доходит. Он наконец понимает, почему вепрь так уверен в себе, почему не воспринимает угрозу всерьез. Краем глаза Ника улавливает движение за окном. Поднявшись с кресла, он приближается. И видит, как во дворе форпоста распахивается портал, из которого один за другим выходят пришельцы, которых он раньше не встречал. Вооружены до зубов, шагают уверенно, даже с линцой. Энвер подходит сзади, хлопает Одиссея по плечу и цедит. «Знаешь, что я тебе скажу, дружище?» «Мир изменился. Старые порядки рухнули. Настало время хватать удачу за хвост. Мы разжились полезными связями, и теперь ни одна скандинавская сука не посмеет тявкнуть в нашу сторону». У Никаса по спине пробегает холодок. Он понимает, Дело приняло скверный оборот. Не только для гарма, для всех. «Ты играешь с огнем, вепрь!» Тихо говорит он. «Ты хоть представляешь, чем это может закончиться?» «Не твоя печаль!» — огрызается Хоти. «Мы в состоянии о себе позаботиться!» Энвер самодовольно ухмыляется. «Передай гарму. Пусть держит свой поганый язык за зубами и навсегда забудет об этих землях. Иначе следующий разговор состоится на руинах Хедеморы. То же самое касается тебя, егеря и всей вашей кодлы». «А теперь, думаю...» «Тебе пора!» В кабинет заходят вооруженные люди, намекая, что разговор окончен. Драгорат держит руку возле рукояти молота, но Ника лишь качает головой. Бросив последний взгляд на пришельцев, чеканящих шаг по двору форпоста, он изучает появившуюся справку и выходит из комнаты. В его груди нарастает тревога. Он уверен, это только начало. Начало чего-то большого, напрямую связанного с тем, про что говорил егерь. Нужно придумать, как разрешить эту ситуацию, пока не стало слишком поздно. Потому что одно он знает точно. Если дать этому огню разгореться, полыхнет так, что мало никому не покажется. И тогда все их планы и надежды на победу, все это пойдет прахом.